Ну и, пожалуй, напоследок хотелось бы познакомить вас, вернее, напомнить даже постоянным слушателям модели для сборки еще один рассказ Рэя Брэдбери, который называется «На большой дороге». Потому что, пожалуй, все мы в этой жизни находимся на большой-большой дороге. Итак, Рэй Брэдбери, перевод Нор Галь. «На большой дороге». Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на Косогоре, застучал по соломенной кровле хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок. Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет, и опять можно будет выйти с деревянным лугом в поле. Внизу река Бурля катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река, покрытая асфальтом шоссе, застыла неподвижно и лежала пустынно и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтобы какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул. «Эй ты, давай мы тебя сфотографируем!» В одной руке вот такого ящичек, который щелкает, а в другой монета... И если Эрнандо шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали «Нет, нет, надень шляпу!» И махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки. И такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат. Только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой. «Что-нибудь неладное, Эрнандо?» – услыхал он голос жены. «Си! Дорога! Что-то стряслось, что-то худое. Зря дорога так не пустеет». Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь. От дождя сразу промокли плетенные из соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, когда досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину смаху ворвалось автомобильное колесо. Куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота. На мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо и ила оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне длинные низкие очень богатые машины и слепит металлическим блеском. А потом поднимается ил, вода замутится и опять ничего не видно. На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки. Сейчас он вышел на шоссе и стоял и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт. И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин Они мчались и мчались Все мимо, мимо Большие длинные черные машины С ревом бешено неслись на север К Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах И гудели, и сигналили безумолку. Во всех машинах полно народу И на всех лицах что-то такое от чего у Эрнандо внутри Все как-то замерло и затихло Он отступил на закраину шоссе И смотрел, как мчатся машины Он считал их, пока не устал Пятьсот тысячи машин пронеслись мимо и во всех лицах что-то странное но они мелькали слишком быстро и не разобрать было что же это такое и вот опять тихо и пусто быстрые, длинные низкие автомобили с откидным верхом исчезли затих вдали последний гудок дорога вновь опустела это было похоже на похороны Но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили все на север, на север, на какой-то мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук. И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый-самый последний. Это был старый-престарый форт. Он спустился по горной дороге под холодным редким дождем весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех сил. «Казалось, того и гляди, развалится на куски». Завидев Фернандо, дряхлая машина остановилась. Она была ржав ржавая, вся в грязи, радиатор сердито ворчал и шипел. «Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?» За рулем сидел молодой человек лет 20 в желтом свитере, белой рубашке с распахнутым воротом и в серых штанах. Открытую машину заливал дождь, водитель весь вымок. Вымокли ему воды и пассажирки. Их было пять, они сидели в фордике так тесно, что не могли пошевелиться». Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но это была плохая защита. Яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь, и мокрые волосы его прилипли к колбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, что им не нравится дождь, что жара, то было слишком поздно или холодно, или далеко, или рано. Эрнандо кивнул. «Я принесу воды». «Пожалуйста, скорее!» – воскликнула одна девушка. Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось ни терпения, только просьбы и страх. И Эрнандо побежал. Впервые он заторопился, когда его попросили проезжие. Раньше он всегда только замедлял шаг. Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку ему тоже подарила большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле, круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Арнандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и скрипни. Отличный получился тазик. Наливая воду в радиатор, Арнандо поглядел на молодые растерянные лица. Спасибо вам, спасибо, сказала еще одна девушка. Вы не знаете, как вы нас выручили? Фернандо улыбнулся. Очень много машин проехало за этот час, и все в одну сторону на север. Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. Молодой человек пытался их успокоить. Возьмет за плечи то одну, то другую и лихонько встряхнет. Они прикрывают головы газетами, губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут. Одни тихонько, другие на взрыв. Хернандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода. «Я не хотел никого обидеть, сеньор», – промолвил он. «Это ничего», – отозвался водитель. «А что стряслось, сеньор?» «Вы разве не слыхали?» Молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед. «Это все-таки случилось!» Лучше бы он ничего не говорил. Две девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами. Эрнандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор, поглядел на небо. Она была черная, грозовая. Поглядел на реку, она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал очень жесткий. Эрнандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Эрнандо вернул монету. «Нет», — сказал он, — «я не ради денег». «Спасибо вам. Вы такой добрый все еще всклипывая», — сказала одна из девушек. «Ох, мама, папа, я хочу домой, хочу домой, мама, папочка!» Подруги обхватили ее за плечи. «Я ничего не слыхал, сеньор», — тихо сказал Эрнандо. «Война!» — крикнул молодой человек во все горло, будто кругом были глухие. «Вот она! Атомная война! Конец света!» «Сеньор, сеньор!» — только проговорил Эрнандо. «Спасибо вам, спасибо, что помогли», — сказал молодой человек. «Прощайте». «Прощайте сквозь стену дождя», — сказали девушки. Они уже не видели Эрнандо. Он стоял и смотрел вслед дряхлому форду, пока тот дребезжа опускался в долину. И вот все скрылось из виду. Последние машины, и девушки и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами. Еще долго Эрнандо стоял, не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по мотканым штанам. Он стоял, затаив дыхание, весь напрягшись и ждал. Он все еще не сводил глаз с дороги, но она была пуста. Теперь, пожалуй, она долго не оживет. Очень долго, подумал он. Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь 10 минут, словно чье-то зловонное дыхание. И чаще потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, и поглядел на небо. В вышине уже разгоралось жаркое солнце. Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула. «Что случилось, Эрнандо?» «Да так, ничего», – отозвался он. Направил плуг по борозде и резко крикнул ослов: «Вперед, бура!» И вспахивая тучную землю, они со слом зашагали по полю под проясняющимся небом вдоль глубокой реки. Конец света вспомнил вслух Эрнанда. Как же так, конец!